Глава 15 Чтоб душу ввергло то питьё, Истерзанную в забытьё. Берта Мы раскрыли тайны исповеди, Не укроет от нас своих тайн И спальня больного. В полумраке комнаты, Где запах мази и микстур Выдавал, что здесь применил Своё искусство лекарь, Лежал на кровати, запахнувшись в ночной халат, высокий и худой человек, и от боли хмурил лоб, меж тем, как тысячи страстей клокотали в его груди. В комнате каждый предмет говорил о богатстве и расточительности. Хен Бейн аптекарь, как видно приглашенный пользовать страждущего, скользил из угла в угол своей профессиональной кошачьей поступью, составляя лекарства и подготавляя все необходимое для перевязки. Раза два больной застонал, и лекарь, подойдя к кровати, спросил, на что указывают эти стоны – на телесную или скорбь, или на боль души. «На обе сразу, подлый отравитель!» – сказал сэр Джон реморни и на то, что мне опротивило твое гнусное присутствие. Если все дело только в этом, я могу, сар-рыцарь, избавить вашу милость от одной из бед и немедленно уйти в другое место. В наши беспокойные времена, имея хоть двадцать рук вместо этих двух бедных прислужниц моего ремесла, он раскрыл свои тощие ладони. Мне при нынешних непрестанных раздорах хватило бы дела на все двадцать, Высоко ценимого дела, такого, что кроны и благословения сыпались бы на меня, стремясь наперебой щедрее платить мою службу. А вы, сэр Джон, срываете злобу на своем враче, когда гневаться вам надо бы только на того, кто нанес вам рану. — Мерзавец, ниже моего достоинства отвечать тебе, — сказал пациент но твой зловредный язык каждым словом наносит раны, которых не залечить никакими аравийскими бальзамами. Сэр Джон, я вас не понимаю, но если вы станете и впредь давать волю бурным припадкам ярости, непременным следствием будут жары воспаления. Так зачем же ты, как будто на зло стараешься каждым словом разжечь во мне кровь? «Зачем ты упомянул, что твоя недостойная особа могла бы располагать и лишними руками сверх тех, что ей отпущены природой, в то время как я, рыцарь и джентльмен, лежу вечным калекой?» «Сэр Джон», — возразил лекарь, — «я не духовное лицо и даже не слишком крепко верю во многое из того, о чем толкуют нам священники. И все же я могу вам напомнить», что с вами еще обошлись по-божески. Ведь если бы удар, причинивший вам увечья, пришелся, как был нацелен по шее, он бы снес вам голову с плеч, а не отсек менее важный член вашего тела. Я жалею, Двойнинг. Да, жалею, что удар не попал куда следовало. Мне тогда не довелось бы увидеть как тонко сотканную паутину моей политики разорвала грубая сила пьяного мужлана. Я не остался бы в живых, чтобы видеть коней, на которых не смогу больше скакать, арену турнира, на которую больше не смею выйти, блеск, которым мне больше не щеголять, бои, в которых мне уже не сражаться. Одержимый мужским стремлением к власти и борьбе, Я должен буду занять место среди женщин, даже и теми презираемой, как жалкий, бессильный калека, лишённый права домогаться их любви. Пусть всё это так. Но я позволю себе напомнить, вашей милости, начал Двайнинг, всё ещё занимаясь подготовкой к перевязке раны, что глаза, которых вы едва не лишились вместе с головой, теперь, когда они при вас, обещают подарить вам утеху, какой не доставит ни у сладо-чистолюбия, ни победа на турнире или в битве, ни женская любовь. «Должно быть, мой ум отупел». «Я не могу уловить, к чему ты клонишь, лекарь», — ответил Рэморни. «Каким же бесценным зрелищем предстоит мне услаждаться, потерпев крушение?» «Вам осталось самое драгоценное, что дано человеку», — сказал Двайнинг, И со страстью в голосе, как называет влюбленный имя своей повелительницы, он добавил одно лишь слово «месть».